Эх ты, шифё поросёте. Протяжно выругался мужик, скидывая тяжёлый мех на пыльную землю. Ксюх. Ах, ксюх. Слыхала, что Павлин сказал? Ксения тоже остановилась и повернулась к мужчинам. По лбу стекла струйка пота, которую она смахнула коротким движением руки, устало улыбнулась и не снимая со спины котомки, уселась на землю, вытянув ноги. Слышала, слышала. Девушка всё-таки освободилась от мешка и теперь с удовольствием легла на траву. А чего тогда разлеглась мать, поворачивая к Глобле? Мы вертаемся назад, проговорил мужик, чуть присев и хлопнув руками по бёдрам. Павел стоял, чувствуя, как помимо собственной воли рот начинает растягиваться в улыбке. "А это ты видел?" Не весь как в два прыжка очутившийся в озе парня, мужик выкинул вперёд здоровенное кулачище. Тот остановился, не долетев буквально полсантиметра до пашиного носа. Юноша не успел даже улыбнуться, а улыбку со лица будто ветром сдуло. Расслабился, что тут говорить. Не понял? Паша на всякий случай сделал шаг назад. А что тут непонятного? На, полюбуйся. Одним движением левой руки мужик дёрнул вниз рукав. Вся рука от пальцев до локтя была бледно-красного цвета. То тут, то там были видны плохо зажившие следы от ожогов. Где ты так умудрился обжечься? Мужик молча опустил руку и, отвернувшись, поправил рукав. Это он парня того за шею из зеркала вытаскивал. Тот боялся подходить, а нам ждать некого было, парню хоть бы что, а Герой наш рычит по-звериному, а шмороз по коже, а рука вся огнём пылает. Хорошо хоть бочка рядом стояла. Сообразил сквозь боль сунул руку в воду, огоньи погас. Мог и без руки остаться. Футь-футь-фу. Ево долго потом выхаживало, но шрамы всё равно будут, тут уж ничего не поделать. Одним больше, одним меньше. Буркнул мужик, сидя на коленках и развязывая мешок. Павел совсем скис, вид получился крайне жалкий, опустил руки, молча лупая глазами. Извините. Слова прозвучали нелепо. Паша это прекрасно понял. Вы простите меня? Я же думал. Индуктор ж думал. Помнишь, чем закончилось? Думать вредно, это лишних мыслей только сна расстройство. Думать надо меньше, а соображать больше. Парень готов был сквозь землю провалиться. Запершило в горле, ноги стали ватными. Спасибо вам большое. Вы ради меня столько. Всегда, пожалуйста, и если что, обращайтесь снова. Любой каприз за ваши деньги. Это да. Мне то что? Мне не привыкать. Балбесов много. Одному то помоги, другому это под собе. Я впервые уж, пробасил мужчина, двигая головой туда-сюда, разминая мощную шею. Поднял голову и неожиданно рявкнул. Фамилия? Шаповалов. Молодец, Шаповалов. За дровами чеши вон лес рядом. Костёр надо развести. Или кусить малость тёпленького желудок у него это пищу требует. Мне такими делами по сроку службы заниматься не положено. Мужчина подложил под голову мех и лёг с удовольствием, вытянув ноги. Сняв с плеч мешок и положив его на землю, парень побрёл к лесу. Зачем ты так с ним? Так надо. Пусть привыкает. Умнее будет. К мужчине подошла собака и лизнула в щеку. Человек загробастил рукой мохнатую шею, подтягивая животное к себе. Пёс не вырывался. В метрах в 200 от путников тёмной стеной возвышался лес. Глава 3. Лесная находка. Перестань рыдать. Голос прозвучал совсем рядом. Мечтатель убрал ладони от заплаканного лица и поднял голову. Перед ним, оперевшись двумя руками на сохшуюся палку, стоял безмятежного вида старец. Ласковый взгляд из-под седых бровей бережно скользил по лицу юноши. А фигурка старика излучала добрую силу. Недвижим и спокоен, старец не замечал бушующей непогоды. Вокруг босых ног медленно плавился снег, а злобный ветер, несчётно трепавший ризу, не вызывал дрожь. "Это ты?" еле слышно спросил мечтатель, с трудом двигая окоченевшими губами. "Я". Вставай с коленей. Как ни в чём не бывало, ответил старец, подал парню твёрдую, как ветка дерева, руку. "Я знал, что найду тебя". Слова не хотели срываться с языка и мёрзнуть в танце холодного воздуха. Но вдруг всё изменилось, юноша заговорил. Торопливо, будто боялся, что может что-то забыть или наоборот, не успеет сказать что-то важное. Я знал, что ты есть, я поверил. Мне сказали, я поверил. Я я нашёл тебя. Я должен просить тебя. Там там умирает человек. Меня к тебе отправили, сказали: "Если будешь верить, найду". Сказали: "Ты можешь помочь ему, если я дойду до тебя". Я дошёл. Я верил и дошёл. Я дошёл. Помоги. Раньше не верил. Пожалуйста. Вставай, сынок, вставай. Окалеешь совсем. Пойдём со мной. Весь разведём, погреемся. Так они и удалялись, две странные фигуры. Тело подростка поддерживал крепки на вид старец, а деревянный посох взвалил на себя двойную ношу. Павел медленно брёл по опушке леса, изредка наклоняясь и подбирая сухие ветки. Интересно получается, чуть не убили там, еле спасли здесь. Аккуратно потрогал рану. Движение отозвалось в боку лёгкой, едва различимой болью. Перед тем как тронуться в путь, Ксения в очередной раз осменила повязку. Искренняя и бескорыстная забота вызывала в душе парня тёплое чувство благодарности к этой простой, открытой девушке. Может, нарвать цветов и подарить букетик? Да ну. Отверкнул внезапный порыв, отчётливо представив, как ржёт мужик, когда он вручает Оксане букет. Ещё и по-любому пошутит в своей армейской манере, от него только этого и жди. Да что там? Всё равно руки дровами заняты. Странно, но сложный разговор практически не оставил неприятного осадка. Молодому человеку было не свойственно безраздумно подчиняться, ощущая себя в роли лопоухого простачка. Себе на уме Павел давно перестал слушать советы любителей получить, как надо жить, или не было рядом людей, которых стоило бы слушать. Единственным, чьи советы парень внимательно слушал, хотя и не всегда следовал, оставался тренер. Эх. Константин Михайлович. Ладно, хоть вы не знаете, не так стыдно. Бьёшь, бей, чтоб не встал. У горазд дело, блин. Мук ведь красиво и аккуратно за спиной годы тренировок. Хорошо хоть выходили, может, чувство благодарности заставляет терпеть такое отношение мужчины. Опять-таки возраст, участник войны. Интересно, где воевал и почему терпеть Павел удивился спокойствию царившему внутри. Нет внутреннего недовольства, просто непривычно всё слишком, будто в детство вернулся, и всё-таки этот мужчина иногда напоминает ему отца. Никого по пути не встретил. Мужик отвлёкся на секунду и внимательно посмотрел на Пашу. Нет. Парень бросил хворос на земле и теперь выбирал тонкие и сухие ветки. Мысли, посетившие его в лесу, ещё не до конца выветрились из головы, в сторону девушки старался не смотреть. А кого я там мог встретить? Откуда я знаю? Мужчина обмотал портянкой одну ногу и теперь с выдохом натянул на неё сапог. Динозавры, например. Вот-вот опять шутит Благогур Хренов. Мыслино усмехнулся парень, не подавая виду, сам тем временем поинтересовался: "Ты видел здесь динозавров?" "Я не видел. Но шанс встретить всегда есть. Сам видишь, как много тут разных диковинок". Динозавры навряд ли, а вот э, по качубру какой-нибудь запросто. Может, и по кабру? Может, и её всё мукит быть. И что, какова вероятность наткнуться на какого-нибудь зверя, который в нашем мире не водится? Никакова, а какова? А правильно говорить какая. Какая, какая? Большая. Процентов 50 на то, что встретишь. Павел округлил глаза, мужчина быстро пояснил походную математику. Тут ведь как? Либо встретишь, либо нет. 50 на 50. Пойду-ка до леска пипись сделаю. Надеюсь, мой гороскоп не предвещает неожиданных встреч. А то делать кака, пока мне с них хочется. Да и что они у меня одни, а снимать их, мне кажется, времени не будет. Э, любит он в эту игру играть, сам пошутил, сам посмеялся. Сказало зеркало с ксюшиных колен, когда фигура мужчины скрылась из виду. Многие так делают, а те, которые по телевизору ещё и деньги на этом зашибают. Паше было неловко, что повёлся как ребёнок, но и его понять можно, хрен его знает, какая здесь живность водится. Оксана расчёсывала волосы, держа зеркало в левой руке. "Эх, смотри, какая ксенье у нас красавица. А ты, молодой и здоровый парень, в её сторону даже не смотришь. Или религия не позволяет?" Зеркало откровенно забавлялось. Паша инстинктивно глянул на девчонку, та по инерции подняла голову. Оба смутились, девушка пришла в себя первой. Молчи, балабол. Вечно ляпнешь как в лужу. В общем, ты понял. Убрала в коتمку расчёску, зеркальце сунула туда же. Не вздумайте целоваться. Я всё слышу. Не унимался голос, пока девушка затягивала верёвку. Оксана не выдержала и засмеялась. Павел, смутившись, окончательно отвернулся и занялся костром. А ещё о цветах каких-то думал. Девушка молча наблюдала за Павлом. Тот не спешил, движения настолько заторможенные, будто занимаясь костром, парень одновременно множил в уме трёхзначные числа. Видимо, о чём-то сильно задумался. Поднялся, сбросил тулуп, снова присел на корточки. Затылок блестел от пота, кончики ушей стали красными. Быстрыми движениями подтянул до локтей рукава толстовки и принялся строить шалашик над небольшой кучкой тонких сухих веток. Яму уже разожгла. Подумала про себя девушка, вспомнив, как в детстве старший брат учил разводить костёр. Однажды она попросилась на рыбалку, и Виктор, поддавшись уговорам, решил взять мелкую соплюшку с собой. Закинули пару удочек, брат показал, как правильно насаживать на крючок червя. Для семилетней девочки процесс казался мудрёной наукой, но она внимательно слушала и старалась следовать советам. Впрочем, скоро брат понял, что всё, что у неё получается, следить за поплавком и радостно кричать: "Клюёт, клюёт!", когда тот начинал двигаться. Ближе к вечеру Витя отвязал лодку и повёз закидывать донку странную паутину из лески, резинки и крючков. Леска тянулась прямо из воды и крепилась к небольшой деревянной рогатине, воткнутой в землю. В метре от воды на леске болтался поплавок, обрезок ветки в палице толщиной. Когда рыба клюёт, Леска натягивается. Ты увидишь, поплавок начал двигаться. Тогда вытягивай под леской ручку ладошкой вверх, сжимая её в кулачок и тяни вместе с леской в сторону. Старайся тянуть не вверх, а ближе к земле. Она успела поймать несколько рыбок до того, как стемнело и брат принялся разжигать костёр. Поджигать чем? Оксана дёрнулась от неожиданности. Парень повернулся к девушке и добавил: "Спички есть". Щито нахмуренные русые брови, высокий лоб, вытянутый овал лица. Упрямый подбородок с забавной ямочкой и открытый взгляд раскосых серых глаз. "Беревыше, у нас есть девчонка зажигалочка". Парень почувствовал, как вновь начинают краснеть уши. "Давай, Ксения, покажи фокус-покус". Оксана подсела к веткам, рука плавно двинулась вперёд. На ладошке появился оранжевый шарик, огненное мини-солнышко. медленно увеличиваясь в размере, в какой-то момент перестал помещаться в руке и плавно, как большая капля воды, скатился на сухие щепки. Дерево затрещало, появился слабый дымок. Ксюша изящно подняла руку и поправила упавшую на лоб прядь волос. У Павла натурально отвисла челюсть, взгляд метался между лицом девушки и маленьким чуть теплевшимся огоньком. Оборок что ли упал? Вытащи меня отсюда. Скучно же. <смех> Нет, стоит пока. Развязала мешок, повернула зеркало в сторону парня. Получившийся солнечный зайчик заставил Пашу моргнуть и отодвинуться в сторону. Это ты, как вот это сейчас? А? Еле выдавила из себя, тихоне думая о увиденном. Рука неосознанно перемещалась, указывая то на разгорающийся костёр, то на сидящую возле него девушку. Та снова прыснула смехом. Зеркало не выдержало и тоже засмеялось. Ну вот как-то так. Это какой-то трюк? Нет, просто научилась. В подтверждении своих слов девушка разжала кулачок, и на ладошке снова образовалась светящаяся огненная капелька. Ксения подвигла рукой, перекатывая каплю по ладошке, сжала ручку в кулак, затем разжала вновь. На руке ничего не было. А, понял, я понял. Бабуля научила. Спросил Паша, представляя себе в голове Оксанину бабку, деревенскую повелительницу огненной стихии. Турачок ты. Там у нас разве кто такой умеет? Есть и только трюкачи какие, и то у них фокусы сплошной обман. Это изнутри идёт, когда душа радостна и спокойна. Старец говорил: у меня сердце огнём добра горит. Предрекал, что скоро другой огонь в душе появится. Я слабо его слушал, казалось, что чушь несёт. Потом коплю тепло научилась делать. В руке покатаю, полюбую, в сердце тепло становится. Больше ничего не нужно. И ещё огонь в печи разводить удобно. Говоря всё это, девушка доставала из походного мешка мужчины глиняные горшки. Так. Здесь, скажись. У нас овощи варёные будешь? Ага. Вот у меня салатик покрошен. Этот горшочек не греть, а сколько я мясные кости с собой взяла. А богатыря наш каши сегодня перебьётся. Что-то его долго нет. Ну уж мне эти гороскопы. Где-то из леса раздалось нечеловеческое рычание, точь-в-точь с превратившийся в отборный мат. Павел резко подскочил на ноги, девушка испуганно обернулась. Сиди здесь. Юноша среагировал быстро. Я сбегаю, посмотрю, что там. И если вдруг что-не так, беги вон к тем кустам и прячься. Аскольд хотел было позвать пса, но собака уже давно неслась в сторону леса. Парню не оставалось ничего, кроме как побежать за ней. Бежал и думал: "Балван какой-то, марёт кто-то, а я бегу с голыми руками, даже оружия никакого нет. Мог хотя бы топор прихватить". Оглянулся назад крохотная женская фигура застыла в напряжённой позе. Возвращаться не было смысла, парень побежал ещё быстрее. Дале со рукой подать о новых криков не слышно. Вдруг разыгравшееся воображение рисовало отнюдь не радостную картину. Вот он забегает в глупи леса, а там ужасного вида зверь терзает бездыханное тело мужчины. Услышав шаги Павла, зверь поворачивает в его сторону забрызганную кровью морду, впивается взглядом бешенных глаз. И тотчас, не тратя времени на раздумья, бросается на очередную жертву. Куда несёшься, где горит? Или по большому приспичило? Продираясь сквозь густые ветки из леса вывалился живой и вполне здоровый мужик, если не считать царапины на левой щеке. В правой руке мужчина держал за шиворот тощего мальчугана, который всё время норовил вырваться из цепкого захвата. Но усилия были честными, детские трепыхания не могли заставить руку разжаться. Во второй руке мужчина держал небольшой букетик лесных цветов. Пошев стал с толпом с изумлением глядя на странную картину. И брекай севертявый, всё равно не выпущу. Мужика из машеста шагал вперёд, его несколько не задерживал болтавшийся в руке мальчёнка, ноги которого лишь изредка касались земли. На вот возьми, с силой воткнул букет в руку ошалевшему Павлу. Поднял мальчика в воздух из гребдовыми руками. Так с подручней будет, а то видишь, царапался он, думал, бестолковка. Ребёнок верещал дурным голосом, но вырываться перестал, видно, понял, что усилия бесполезны. Такой весёлой процессией они подошли к костру. Мужик с орущим ребёнком и ошарашенный Павел с букетом в руке. Пёс не спеша плёлся сзади, опустив морду к земле. Оксана переводила взгляд с мужчины на ребёнка и обратно, видно было, что она готова разразиться, но первым, явно предвидя подобные намерения, подал голос мужчина. Цыц, гаркнул с интонацией нетерпящей возражений. И хоть было непонятно, к кому он обратился, заговорить никто не рискнул. Даже ребёнок умолк и перестал дёргаться, малость струхнув от неожиданности. Что стоишь, дари уже? Показал глазами на цветы, а затем перевёл взгляд на девушку. Павел послушно отдал букет. "Детям мороженое, бабе цветы. Смотри, не перепутай Козладоев". Весело произнёс мужчина и плюхнулся в озик остра на задницу, широко раздвинув в стороны ноги. Между них и посадил бедного мальчёнку, который даже не пытался вырваться. Видимо, дошёл до состояния, когда вместо сопротивления приходит смирение, мол, будь что будет. "Ксюха, дай нам горшок где посолаще до посетнее". Малец целый день ничего не ел. Мальченков в ответ сердито отряхнул головой. Оксана отложила в сторону букет и вытащила из костра горшочек. Сняв крышку, положила рядом на траву, затем медленно и плавно передвинула горшок поближе к ребёнку. В воздухе запахло горячей кашей. Мальчик резко дёрнулся, мужчина на всякий случай сжал рукой край полушубка, но тот и лишь пододвинул горшочек к себе. Залезв в него рукой, вскрикнул, поднёс к рту и начал сильно дуть, выпучив глаза. Горячо ему. Сейчас ложку дам, пусть на нейстудит. Девушка порылась в мешке и протянула мальчику большую деревянную ложку. Тот схватил, зачерпнул из горшка каши и принялся усердно дуть. Через пару секунд отправил ложку в рот и уже пустой вновь полез в горшок. Мужчина медленно, чтобы не потревожить ребёнка, поднялся с земли. Мальчик даже не заметил, что теперь его никто не держит, и лишь с нарастающей скоростью продолжал свои нехитрые манипуляции: ложку в горшок, ложку в рот, ложку в горшок, ложку в рот. Что там у вас происходит? Любопытничало зеркало, вопрос повис без ответа. Кто это? Оксана повернулась к мужчине, на удивление взяла верх. Голова точно скрутанулась обратно, глаза с нарастающим беспокойством осматривали ребёнка. На вид мальчику было лет 7-10. Странная одежда и заёрванное лицо мешали точно определить возраст. По наивному, пытливые серо-голубые глаза смотрели в горшочек. Мальчик иногда поднимал голову, останавливая взгляд уже не испуганный, но крайне любопытный, то на одном, то на другом незнакомом лице. Уши, часто отопыренные у детей, почти скрывали густые, растрёпанные волосы пшеничного цвета. Это Павел, наш боевой товарищ. Он вроде не так долго отсутствовал, а ты его успела позабыть. Смешно играя лицом, мужчина превратился в певца, получилось забавно, но никто не оценил, лица остались серьёзными. Закончив кривляться, мужчина продолжил: "Э, Павел, между прочим, букет вот нарвал. Пока спешил к тебе, бежал и спотыкался". Мужик ткнул парня в бок, не давая вставить слово. "Споткнётся, сорвёт цветочек, бухнется на землю, хоть ахапку" Ксения посмотрела на мужчину, тот чуть опустил голову, как провенившийся ученик. "Я про ребёнка спрашиваю". Все как по команде повернули головы в сторону мальчика, тот не обращал внимания на людей вокруг, а ложка в руке уже задевала дно горшочка. Оксана перевела взгляд на Павла и тоном ничуть не мягче предыдущего добавила: "А за цветы спасибо. Пожалуйста". Выпуфыв изобщов внимание, мужик пришёл в себя и прокашлявшись начал говорить: "А Так ты про мальца спрашиваешь? Так надо было сразу и сказать, что про него. Он сильно боится из-за этого, не могу понять, о чём думает. Пусть вначале успокоится, я ему внушил, что мы хорошие и его не обидим. Только когда ты маленький прячешься в лесу, а тебя находят незнакомый дядька и говорится: "Не раскрывай рта, чтобы ты не боялся". Угу. Странно, что деть его обмурок не хлопнул, наоборот. С этими словами он оглянулся на мальчишку и подмигнул ему. Тот не заметил, жадно мусердя ему плитая кашу. В морду вцепился, как кошка, а потом бросился на утёк. Хорошо хоть глаза целы остались. А, я бы ещё и кусаться начала, решив меня изловить такое чудовище. Под коловом мужика девушка, было ясно, что думает она сейчас о другом. Побрился бы ты что ли для начала? И процарапины напомни, потом смажу чем нужно. Хм. А кто детей по лесам ловить будет, пока я броюсь, а? Скачет что твой заяц, а чуть не ушёл бегунец, забодался за ним между деревьев прыгать. Далеко не убёг, правда, у меня ноги подолиннее его ног будут. Оксана с Павлом переглянулись, ребёнок с шумом выгребал с одного горшка остатки каши. А вообще, человека в лесу я услышал ещё когда по ртянке перематывал. Вот только не понял, что ребёнок это. А так бы тебя, Ксюха, с собой взял. В обездетём проще сладьче мужику. От меня дети ещё ещё в штаны писаются. Видать, мне никак надо а рожей вышел. Ксения тихонько подошла к ребёнку. Павел остался стоять возле мужчины. Тьу, ты пописать забыл. Хорошо хоть сейчас вспомнил, а то раз забудешь, два забудешь, три забудешь, а потом и вспоминать не зачем. Пойдём, Павлентий. А то вдруг тоже забудешь. За мальцом Ксюша приглядит, вроде успокоился уже. Любопытно ему, кто мы такие, откуда взялись. Даже вдруг если что, осколь твечь не даст. Он как внимательно поглядывает. Действительно Пёс лежал возле костра и не поднимая головы, спокойно наблюдал за мальчиком. Ребёнок, посмотрев по сторонам, не стануто ли ругать, уже тянулся за вторым горшком. Шустрый малец. Ладно, двинули. Не проверив, пошёл ли за ним парень, размашисто зашагал в сторону леса. Мечтатель не помнил, как ощутился в этой тёплой пещере, где не было ни злого ветра, ни колючего снега. Весь холод остался снаружи. Он понял это, когда замёрзшее тело в очередной раз откликнулось дрожью на завывания непогоды за стеной тёплого от костра воздуха. "Ешь, хочешь?" Старец пристально смотрел на юношу, будто и не отрывал своего взгляда с тех пор, как нашёл его в снегу, замёрзшего и плачущего. "Нет, спасибо. Там человек умирает." "Не умрёт. Скоро очнётся." Губы старика почти не двигались. Словами ж тем звучали тихо, но чётко. "Значит, я успел?" спросил мечтатель, подсаживаясь ближе к костру. "Все успели расти здесь". Казалось, вопросы и ответы отражаются друг от друга, плавая в тёплом воздухе. Паузы между тишиной и звуками голосов успокаивали, придавая разговору особую теплоту. "Где мы?" юношество попытством могли делаться. Вокруг только серые камни, свод пещеры низко нависал над головой. Почему-то крохотное пространство не вызывало ощущения тревоги, оно наоборот уютно успокаивало. Мечтателю вспомнилось детство с его зимними вечерами, когда он, почистив зубы, скорее бежал из ванной и прыгал под одеяло, где лежали его родители. В пещере я здесь живу. Иногда. Нет, я хотел спросить, куда я попал? Меня говорящее зеркало сюда притащило. Мечтатель уже согрелся и вернулся обратно на камень, с которого недавно поднялся. Камень остался тёплым. Старик сидел напротив, его лицо терялось за огненной завесой костра. Наверное, в этот раз ответ последовал чуть позже, может, и нет. Время двигалось неспешно или вовсе остановилось, подчинившись сильной воле странной беседы. В тебе много вопросов, ты любопытен. В тебе много стремлений, ты умеешь верить. В тебе много мечтаний, ты мечтатель. Взгляд старца гипнотизировал мягко и плавно, владея вниманием юноши. В какой-то момент стало казаться, что старик перестал говорить. Слова пропали, их место заняло понимание. Ты страдаешь. Я чувствую боль. Ты хотел победить её, но сделал только хуже. После каждой фразы мечтатель плавно кивал головой. Всё происходящее стало напоминать странный сон. Ты хотел всё изменить. Все старались изменить тебя. Поэтому ты считал себя лишним. Думал, что никому не нужен. Верил, что не нужен, стал ненужным никому, даже себе. Юноша начал ощущать в горле привычный солёный вкус будущих слёз. Только в этот раз не было привкуса горечи и обитой желчнокислого вкуса привычных разочарований. Не думай ни о чём. Сейчас не нужно. Ты очень слаб и зранен, душа устала бороться. Я смогу помочь. А пока отдыхай. Мы поговорим ещё, когда тебе станет легче. У нас есть время. Всё поплыло в глазах, и тело мечтателя опустилось на камень. Старик прошёл в угол пещеры, достал тёплую шкуру, накрыл ей подростка. Затем присел возле костра, скрестив худые ноги, положил подле себя посох и продолжил внимательно смотреть сквозь огонь. Глава 4. Зелёные глаза. И это понимает и на помощь мне ломанулся. Мужчина глянул на парня, тот нерешительно кивнул в ответ. Оба уже сделали дела, ради которых зашли в лес. Мужчина резко остановился, Павлу пришлось отойти в сторону. И теперь лениво прилипает по окраине. Спасибо, конечно, весьма признателен, тронут до глубины души. Огибер, слушай внимательно. И если мне понадобится твоя помощь, я сам позову. Не помню, когда в последний раз так делал. Ну, караул, ребята, или караул режет прорать суме, будь спокоен. Тут два слова всего перепутать сложно, даже если местами поменяю, от душевного волнения ничего страшного, всё равно понятно будет. Это первое. Теперь второе. оруя, к примеру, дурным голосом: "Помогите, хулиганы зрение лишают!" А ты мчишься ко мне на помощь суровый и беспощадный. С голой жопой на семерых разбойников с кинжалами и прочими колющими, режущими и разным способом колечащим инструментом. Тес разоружае, покидают и в рассыпную разбегутся с криком: "Мама, роди меня обратно!" Так что ли? Нет. Если ты на самом деле с голой жопой будешь Может, кто со смеху из рук чевой выронит, хотя не факт. Кумекаешь? Так что мне тебе базар в виду. Кумекою. Кумекает он. На вот для начала. Мужчина вытащил нож и протянул парню рукояткой вперёд. Стволов здесь нет. И оружие нож да зубы. Парень стоял в нерешительности, брать или не брать. Ответ прозвучал сам собой, как ты и разлюбил нас же в последнее время. Мужчина ничего не ответил, так и стояли, не двигаясь, с серьёзным спокойствием глядя друг на друга. Павел видел перед собой крепкого, только начинавшего стареть мужчину с широкой грудью, а главное с огромной силой и мощью в теле. Напротив мужчины стоял спортивного вида парень с открытым, честным лицом и упрямым подбородком. Стоял и хмурил брови, стараясь не выдавать рассерженный взгляд. Нош мужчины, он явно брать не хотел. Сомневаешься? А ты не сомневайся. Доли секунды, одно быстрое движение, и рука мужчины стала пустой. Судя по глухому звуку за спиной Павла, теперь нож торчал в одном из деревьев. Ты не сомневайся. Ты теперь думай, как от ножа защищаться будешь. Мужчина чуть коснулся голенища сапога и сделал резкий выпад, зажатый в руке нож едва не вошёл в живот парню, ноги в последнюю секунду успели оттолкнуться от земли. "Какого?" Павел только начал фразу, а мужчина уже оказался рядом, рука с ножом метнулась к шее. Парень отскочил, и, развернув корпус, выбросил в защите руку. Предплечье Павла ударило по руке мужчины, вышло октя, заставив её отклониться вниз. Мужик явно не ожидал такой прити, но среагировал мгновенно. Не противись инерции движения, подкинул локоть вверх и, присев на правое колено, полоснул ножом по внутренней части бедра. На сей раз удар достиг цели. Широкие джинсы Павла разошлись надвое, нога резко вспыхнула болью. Мужик вместо того, чтобы нанести следующий удар, перекатился в сторону и вскочил на ноги. Павел инстинктивно глянул на рану. Мужчина отступил и, проследив за взглядом, хмуро произнёс: 1.0 ты убит. Порез бедренной артерии, сейчас кровь через пару минут. Не бзде. Имитация. Павел посмотрел на ногу, и с царапины только сейчас начала проступать кровь. Парня раздирали противоположные друг другу желания. С одной стороны, всё его тело и сознание было готово к повторному нападению. Он жадно ловил взглядом малейшее движение со стороны мужчины, но тот стоял, не шевелясь, даже мышцы на лице застыли неподвижной маской. С другой стороны, Павлу хотелось с южа секунду броситься на мужика, но разум останавливал, понимая, чем это может закончиться. По крайней мере, пока у того в руке нож, с которым мужчина явно умело обращался. "Ты что творишь?" прорычал парень, едва сдерживая бешенство. Мужик напротив был добеспенности спокоен, ну или просто выглядел таким. Снебрежной ловкостью перекидывая ножик из руки в руку, короткими плавными шагами двинулся в сторону Павла. Парень медленно отступал назад. Ноги поочерёдно отшагивали, сохраняя между собой одно и то же расстояние. Привычная широкая стойка. Руки, сжатые в кулаки, замерли чуть выше груди. Он едва не споткнулся о корни дерева, растущего за спиной, и на секунду потеряв равновесие, отшагнул по кругу против часовой стрелки. Мужчина не спешил. Не в плавных движениях, ни тем более с ответом, подошёл к дереву, возле которого пару секунд назад стоял Павел, в очередной раз перекинув нож в левую руку. Внимательно посмотрел на лезвие, затем чуть надавил на кончик большим пальцем правой руки. На подушечке пальца появилась маленькая капля крови. Хороший ножик. С этими словами бросил нож под ноги парню. Тот быстро нагнулся, пальцы сомкнулись на рукоятке. Кончик лезвия покраснел от крови. Мужчина широко улыбнулся, наблюдая за суетливым движением. "Ну вот, видишь? А ты брать не хотел, а я тебе от доброты душевной свой предлагал. Мой получше будет". Говоря это, мужчина выдернул из дерева второй нож, который метнул перед тем, как напасть. Ласково покрутил в руке, любуясь блестящим на солнце лезвием. "Этот просто в сапоге ладно кроится". и больной. Парень так и стоял в стойке с ножом в руке, не зная, чего ещё ожидать от этого ненормального. Я Я как раз-таки здоровый. Печень иногда подшаливает, но это нормально, так и должно быть. Засунув ношу в ножны, висящей на ремне, и продолжил. В остальном целен и невредим. Уже несколько лет ни одной лишней дырки в теле. Фу-фу-фу. А у вот тебя уже дважды ножечком тыкали. И долго ты с такой мазохистской тенденцией? Живым думаешь остаться? Я не просил, чтобы меня тыкали. Павел всё ещё не мог прийти в себя и успокоиться. Впрочем, руки опустил, хотя и не знал, куда девать туф, который зажат нож. Это было так очевидно, что мужчина не смог сдержать улыбку. "Сбоку на ремень засунь. Я тебе потом нужно сделаю. Я же добрый, мне не жалко. К тому же, умею быть убедительным". Улыбнулся и показал на ножик, который Паша только что запихнул за ремень. Давай чутка дровишек с собой прихватим. Я и до назад как санки. Надо разобраться, откуда этот молес в лесу взялся. Да и голодный я как чёрт, с вами тут не поесть толком, не выпить. С тобой, знаешь ли, тоже не соскучишься. А ты как хотел, Шапалов. Грустить нехорошо. Уныние грех большой. Так что не хмурься, Павленть, и вообще не хрен на меня злиться. Как там у Киплинга? Мы с тобой одной крови. Ты и я. На ноже и твоя. И моя смешалась. И я на тебя не злюсь. Я от тебя охреневаю. Вот. А я на деда злился, когда тот меня малого резал, до да по земле катал. У него, правда, ножичек для моей учёбы специальный был из дерева. Но и им больно ещё как. А потом мне настоящий в руки давал. Дед у меня царство ему небесное, цыган был. Я тебя тоже кое-чему научу, как время будет. Жалко тут огнестрельного нет. Я бы из тебя рядового ещё и снайпера сделал. Зеленоглазый подошёл к месту, где только что закончилась потасовка. И хотя мужчина был уверен, что пока он втолковывал парню важность факта наличия холодного оружия в пределах досягаемости правой руки на случай внезапного нападения, вокруг никого не было. Человек прекрасно всё видел. Он даже нашёл место, куда о скончика ножа упала кровь. Так и не впитавшись в листья низенького кустика, она ярко краснела на зелёном фоне. Человек провёл по ней пальцем, затем приложил его к губам и хищно улыбнулся, ощутив во рту знакомый вкус. Абсолютно не представляю, что так долго могут делать в лесу двое мужиков. Их уже с полчаса нет. Не переживай, Ксюш, скоро вернутся. Ребёнок поглядывал то на большую чёрную собаку, то на светловолосую женщину. Та всё время говорила сама с собой, иногда её голос звучал пискляво. Кушать больше не хотелось, от сытости стало клонить в сон. К тому же потихоньку начинало темнеть. Заскучал? Послышалось неизвестно откуда на родном языке. Мальчик подскочил на ноги и радостно завертёл головой, ожидая увидеть кого-нибудь из деревни. Но никого знакомого рядом не оказалось, только со стороны леса приближались двое мужчин. "Нет, я спать хочу". Мужчина, который поймал его в лесу, вдруг заулыбался. "А я есть хочу и спать хочу". Чем ближе приближался человек, тем отчетливее из звучал голос, хотя бы мужчины не двигались, мальчик понимал, что с ним говорит именно он. В лесу было то же самое, только тогда он сильно испугался и не понял, в чём дело. А как ты говоришь, если рот не открываешь. Видимо, мальчик не замечал, что и сам не произносит ни звука. Мужчины уже дошли до костра и вывалили его за него кучу дров. Женщина что-то затараторила, всплескивая руками. Научился. Я тебе потом объясню. Мужчина весело подмигнул ему. Мальчик невольно улыбнулся. Будто мужик где-то ходит, а меня одну с иностранным ребёнком оставили. А если он реветь начал, мамку звать, как мне его утешать, если я по-ихнему не бум-бум? А у тещи решил бы мне его как как тыщали, догоняй, хватай и силком назад тащи, да? Неглас снимать. Мужчина отвернулся на ребёнка и теперь спокойно смотрел на Оксану. Видно было, что его несколько не смутило терада гневных слов. Лучше ставь на стол. Тьфу ты тысь на землю. Короче, давай сюда свои горшочки. Уже спать пора, а мы ещё не ели. Сами разбирайтесь, не маленькие. Аскольда покорми, он на всю новесте зашался. А? К еде не подходит. Тебя ждёт. Ты где так умудрился? Девушка обращалась к парню, показывая пальцем на его ногу. Упал, поцарапался. А. Ну понятно. Оно ж, который заремнёй висит в лесу нашёл. Ну вас всех в пиндырявый. Ксюша махнула рукой, решительно повернувшись, зашагала прочь. Кинут одну с ребёнком, не вздохнут, не отойти, а сами по лесу сножечками скачут в зарницу играть. Мужчина ткнул Павла в бок, и когда тот повернулся, молча поднял руку, вытянув вверх большой палец. Затем подошёл к Саниным вещам и поднял зеркальце. Зеркальный ты наш, а ну-ка покажи мальцу весёлые картинки. Могли бы и сами догадаться, пока нас не было. Хм, да, что ты и вправду не сообразили. Ну давай, неси меня к нему. Слушание лепует орабарщину, мальчик начал клевать носом. Женщина куда-то ушла, рядом с ним остались двое мужчин. Один был помоложе и выше, но уступал в силе другому. Старший был не слабее его попки, тот изредка баловался, скручивая в узлы из железные пруты, которые никто кроме него не мог согнуть. А так эти двое ничем не отличались от жителей его деревни, хоть и разговаривали на незнакомом языке. Селяще достал что-то из травы и подошёл поближе. Рутыгнуть многие могут, не только твой отец. Ты видел моего папку? У мальчика засветились глаза. Ты что, был в нашей деревне? Я тебя там не видел. Я его тоже не видел. А я вот что могу. Мужчина положил возле мальчика блестящую штуковину и, скинув тулуп, остался в смешной сине-белой одежде. Потёр друг об друга здоровые ручище, крикнул чуть наклонившись вниз, задрал к небу тяжёлые сапоги и упёрся в землю руками. Теперь он стоял так, будто небо было внизу, а земля сверху. От восхищения мальчик вскочил с травы, опираясь ногами в небо, мужчина шагал на руках к ребёнку. Мальчик захохотал и, присев, наклонил голову, стараясь смотреть так, чтобы дядька не казался перевёрнутым. Но мужчина уже оттолкнулся руками от земли и встал по-нормальному, из-за чего в глазах ребёнка снова оказался вверх ногами. Мальчик засмеялся и выпрямился. Мой папака так не умеет, и я так не могу. А кто ещё, кроме тебя, так может? Так могут только я и акробаты. Пошли жить к нам. Мне все обзавидуются, если я акробатом добуду. Мальчик даже мысленно умудрился искаверкать незнакомое слово. Там видно будет. Пойду покушаю, а ты пока держи. Протянул ребёнку блестящий предмет, предмет осматривало детское лицо. От удивления мальчик выронил непонятную штуку. Мужчина поднял её и спросил: "Ты никогда не видел таких вещей? Оно называется зеркало". Нет. В ней мальчик какой-то замызганный сидит. После этих слов мужчина что-то пробормотал. "Сказал же тебе, переключайся в режим кинопоказа". Именно так сказанное звучало по-русски. "Бери, не бойся", мужчина снова протягивал вещицу. "Там сейчас интересно будет, тебе понравится". "Хорошо". Ребёнок взял предмет за красную ручку. На поверхности быстро перемещались какие-то картинки. Стараясь получше разобраться в непонятном мелькании, мальчик плотнее сжал зеркало ладошками и поднёс ближе к глазам. По какому-то интересному дому бегал большой синий зверь, а маленький со смешными ушами старался от него убежать. Синий это кот, а коричневая мышка, пояснил мужчина, бегло взглянув на зеркало. Мальчик слабо кивнул, раскрыв от интереса рот. Теперь можно было спокойно идти есть, ребёнку явно понравился мультик. В какой-то момент Паша плюнул и решил не ждать, пока мужчина подойдёт к костру. Тот стоял возле ребёнка, видимо, мысленно с ним разговаривал. Потянул к себе горшок, стоявший ближе всех к огню, теплее будет, открыл крышку, принюхался, пахло божественно. В оксаниных вещах хотел поискать ложку, но передумал рыться в чужом, хоть и в походном мешке было неудобно. Да и самой девушки рядом нет, а значит, стыдить за то, что поест руками, некому. Мужику явно до этого дела нет. В довершение подумал Павел и принялся за еду. Содержимое горшочка по вкусу напоминало овощи, мелко покрошенные и запечённые. Ну да. Оксана как раз про овощи говорила. Уплетая за обе щеки, Павел иногда поглядывал на ребёнка и мужчину. Тоц зачем-то снял ту лупу и положил рядом на травку. Здоровый бычара. Да выглядетельняшка на причах порвётся. Мужик тем временем наклонился и прошёлся по земле на руках. Когда мужчина подошёл к костру, Павел отодвинул от себя горшок, на дне валялись кусочки, напоминавшие спаржевую фасоль. Ты чего за намеры выкидывал? Мужик явно смутился, чем серьёзно удивил Пашу настолько странным это выглядело. Да так. Мальца забавляло. А то кузнец, кузнец. С этими словами мужчина тоже подсел к костру и выхватил из него горшок для себя. Асколь! Тут Ксюшка тебе мясную кость взяла, а мы сейчас кашится навернём. Пёс поймал угощение на лету, тут же прижал лапами к земле и хищно захрустел, зачавкал мясом, брызгая солюной на метры вокруг. Мужчина тоже недолго думал, над приборами наворачивал, загребая рукой прямо из горшка. Какой кузнец? Естественно, не понял парень. Мужчина махнул рукой, и левой, которая чистая, чтобы не отрываться от еды, мол, не бери в голову. Господи, ну что ты как свинота? За едой и беседой никто из мужчин не заметил, когда она успела вернуться. Далеколые ложки брала. Павел посмотрел на стоявшую перед ними девушку и плавным движением завёл руки за спину. Нащёл полтровую и принялся вытирать о неё руки, стараясь очистить их от остатков пищи. Был бы что есть, а чем есть, у нас всегда есть, хоть рукой, хоть примяком из миски. Мужик поднял горшок, вываливая остатки каши в рот. Утёрся чистой рукой и продолжил: "Спасибо, Ксюшечка, как всегда вкуснотища". "На здоровье, свинопотамочь". "Паш, ты чего там за спиной прячешь?" Мужик откинулся назад, благо они с парнем сидели рядом, и, увидев причину вопроса, тихо крякнул. Не давая парню открыть рот, сам ответил за Павла. Да ничего он не прячет, просто спину чешёт, там где пониже и помягче. Да ну тебя. Павел, ты ел? Да. И показал на горшок, который опустошил несколько минут назад. Мне понравилось и сытно, и вкусно. Говорю, они червяне такие, да, сытные, вкусные. Да хватит тебе уже над парнем измываться. Не слушай его, я же сказал овощи. Измываться кто? Я. Ха. Затем, как ни в чём не бывало, хлопнул по пашку по плечу. Да ты успокойся. Дядя шутит. Мог бы уже и привыкнуть. Я думаю, быстрее ты отвыкнешь, чем я привыкну. Парень с вызовом смотрел в глаза мужчине. Ну, может и так. Всё может быть. Мужика не сколько не смутил подобный ответ. Рядом прозвучал детский смех. Все повернули голову к ребёнку.